Наша жизнь налаживается, и я доволен, что мы потрудились не зря. Обычно беспорядок в доме не смущает меня, иногда даже необходим, успокаивает, но здесь случай особый, и я больше не терплю хаоса. Наводим порядок точный и скрупулезный, как в лаборатории, но не знаем, что нас ждет завтра, поэтому готовы ко всему. Достаточно намучились во время шторма, чтобы не повторять свои ошибки. Погода способствует уборке на судне, даже прохладно как мы этого хотели. Шахеризада Атлантики Вчера после вахты занялись тем, что стали развлекать друг друга разнообразными историями, реальными или вымышленными. Я вспомнил, что захватил с собой дневники моих экспедиций «Планктон» и «Планктон-2», и пускаю в оборот истории оттуда. Воскрешая времена, когда, плавая в маленькой рыбацкой лодке по Черному морю, я 14 дней питался зоопланктоном. Выбираю героические отрывки и читаю их с подчеркнутой скромностью человека, повидавшего все на своем веку. 29 мая, Дончо. В ее руках бразды правления, в моих ведро. Поднимается шторм, снова нас заливает, снова приходится вычерпывать воду, но на этот раз океан ленив, и мы не переутомляемся. Наши действия размеренные и неторопливы. Волна захлёстывает нечасто, если это случается во время вахты Юлии, я, поднимаясь с постели, добросовестно тружусь около получаса, потом снова ложусь и засыпаю. У меня здоровый сон. Я не страдаю от того, что ложусь, не раздеваясь во всей амуниции. Об удобствах приходится забыть. Шторм не ляжешь, раздетым на мокрой ложе. Если волна перемахивает через борт в мое дежурство, Я терзаюсь из-за совершенной ошибки неправильно выбранного положения лодки и неохотно, но поднимаю сонную Юлию. Она берет в свои руки управление, а я ведро. Фантазии Юлии Нетерпением жду рассвета. Мне очень хочется, чтобы, проснувшись, Юлия рассказала одну из своих историй вспоминая ее подтрунивание над моими рассказами, решаясь быть желчным и недоверчивым. Наступили долгожданные четыре часа утра, но вдруг все отодвинулось перед перспективой крепкого сна. «Расскажешь мне свою историю, когда я буду бриться», — пробормотал я, засыпая. Утром Юлия показала мне исписанные листки бумаги и улыбнулась. Сочинила на вахте. Это было трудно, приходилось следить за волнами, я боялась, что если зальет... Ты стал бы потом разъяснять мне причины моей лени и неумения держать вахту. 30 мая, Дончо. Виски, лед и газированная вода. У нас хороший ход и легкая жизнь. Довольно пасмурно, поэтому мы не видим островов, мимо которых плывем. Сейчас должен появиться Тенерифе. Увидим ли мы его? А ведь в хорошую погоду снежные вершины острова видны с Африканского берега. Мы в 10-15 милях от Тенерифе, но облака легли так низко, что мы видим только океан. Солнце почти не греет, и едва угадывается за тучами. И вдруг неожиданно возникает вершина горы, пробившая крышу облаков. Как не напрягаю зрение, не могу ничего различить ниже вершины. Все размыто туманом. А вершина... Главное, покрыто белой салфеткой. Наверное, это последний снег, который мы увидим. Он заставляет еще раз вспомнить Болгарию, родную Витошу, на которую я три года собираюсь подняться, моих друзей-альпинистов, думая о том, что дочка еще не знает, что такое снег. «Снег, Юлия!» «Снег в тропиках, это не кажется тебе парадоксом?» спрашивает Юлия. Остров, по-видимому, чудесный, внизу тропическое лето, наверху зима. Но меня уже не обольстить ничем, даже если по склону рифы текла бы река из виски со льдом, смешиваясь внизу с потоком газированной воды, то и тогда я не остался бы на этом острове. Только на Кубу, курс 180 градусов. Я боюсь скрытых туманом скал, самого тумана и обманчивого солнца. Но острова все же расположены далеко друг от друга, и я уверен, что днем проведу между ними джу легко, как коня под усцы. А что будет ночью? Врежемся в скалы. Делаю расчеты, поругивая течение и с благодарности думая о лаге.